Часть четвертая. Тьма. Глава двадцатая. На Лондон медленно не сходила неотвратимая беда. Настало утро, мелкий дождик уныло поливал грязные улицы, тонувшие в ненастном сумраке. Горожане, как всегда, засобирались на службу, водители трамваев, булышники, каменщики и адвокаты. Те же, кто работал по ночам, отправились на отдых.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 Хироманты и предсказатели, точнее, те из них, кто и вправду обладал даром предвидения, закрыли свои салоны и затворились в домах. Выли собаки, истошными укали кошки, и всем казалось странным, что эта чудовищная какофония звуков, несшаяся с окраин, была слышна даже в центре города. Первыми приближения тьмы заметили в Маргейте. Запада дул сильный бриз, и дождевые струи лились на землю коса.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 обернулись реальностью. Теперь вдалеке, над старым городом, была отчетливо видна гигантская темная воронка, в которую свели чудовищные тучи, простиравшиеся надо всей страной. Основание облачной спирали мерцало зловещим кроваво-красным светом, а сама она, не переставая вращалась, делаясь все больше, и из недр ее вырывались молнии, ударявшие по руинам и крышам домов,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 Со всех мостов вмиг исчезли патрули, а ворота оказались распахнуты настежь. Многие из порождений тьмы, бесплотные как привидения, проходили сквозь стены и двери, просачивались сквозь щели и замоченные скважины, вплетались в рисунок чужих теней и так продвигались вперед. Едва различимые, они неслышно крались по улицам, и на ходу меняли свои очертания. И вместе с ними наступали волки.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 В ту первую ночь жертвами их стали около двухсот человек, но остальные в большинстве своем, даже и не подозревали о том зловещемудном потоке, который хлынул на улицы и струился по ним, затопляя дом за домом. Неведение это обошлось лондонцам очень дорого. Кларис Бенбери, жене копировщика из Челси, привиделся кошмар. С криком ужаса она проснулась и села на постели. Но кошмар продолжился и наяву. Застывшим от страха взором, она наблюдала, как ее супруг медленно воспарил над кроватью. Простыня, которой он был укрыт, соскользнула на пол, и Кларис заметила, что глаза у него закрыты, и он по-прежнему спит. В ушах у нее звенело от собственного крика. Все еще, не вполне отдавая себе отчет в реальности происходящего, она оглядела комнату. В дальнем углу неслышно шевелилось какое-то существо.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 Ну, где ты там? Он присел на корточки и заглянул во вражик. Вой перешел в рычание, и Борису вдруг понял, что существо, из чьи глотки вырывается такой чудовищный звук, никак не может быть собакой. Но было уже слишком поздно, и ошибка эта стоила ему его беспросветной, полной невзгод жизни. Джимли Поттер, уличный мальчишка, состоявший в банде Пита ножа,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 Во сне ему привиделась петля и одинокая виселица у йоркширских болот. Веревка раскачивалась под ветром туда-сюда. Джимли часто снилось подобное, но, проснувшись, он об этом не вспоминал, как не вспомнил бы и нынешний сон, если бы ни одна деталь. У подножия виселицы стоял ребенок, Маленькая девочка в черном траурном платье и темном плаще с капюшоном, наброшенным на совершенно лысую голову.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 Наклонив голову и, согнувшись под тяжестью свои ноши, покачиваясь в густом тумане, монстр трижды обходил дом, прежде чем опустить на землю очередной камень. Стоило отделить пузу приблизиться к последнему из углов дома после третьего круга, которым проделал с камнем в руках, как Фрэнни в панике ворвалась в комнату своей двухлетней дочери, схватила малютку и бросилась бежать. Она мчалась по ступеням со скоростью ветра. Ребенок с просонья хныкал у нее на руках.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 Дом с оглушительным треском рухнул, погребая под собой домовладельца и его семью. Четыре камня еще некоторое время продолжали светиться тусклым фосфорицирующим светом, а затем погасли и стали неотличимы от множества обломков зданий, громоздившихся вокруг. На большом сталелитейном заводе Фулхеме работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Нельзя, чтобы печи остывали. В гигантских плавильных чанах Раскаленный металл шипел и бурлил, как лава, пока его не переливали в огромные формы. Рабочие здесь носили брюки из плотной материи, куртки и колпаки. Лица их были красны от жара и залиты потом. Окружающую тьму рассеивало лишатское пламя плавильной печи. По закопченным стенам плясали тени. Их отбрасывали поднимающиеся и опускающиеся молоты, тяжелые цепи и дребезжащие формы, подпрыгивавшие на полозьях. По всему заводу разнеслись слухи о таинственных и страшных происшествиях в старом городе. Но при столь тяжелой работе литейщикам было не до разговоров, так что шепоток смолк как-то сам собой. Пока горел огонь в печах, пока профсоюз боролся со права рабочих с алчными работодателями, готовыми уволить кого только можно, а оставшимся урезать жалования, люди эти были вполне довольны своей жизнью. Это состояние с грехом пополам заменяло им счастье,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 И лишь раздавив жука своим тяжелым башмаком, он поднял глаза на подчиненного. Ну что там у тебя? — Плавильный чан, Эймон! — Что могло приключиться с плавильным чаном? — Ты лучше пойди и сам посмотри, Эймон! — А то ж... ведь ты мне не поверишь! Эймон несколько раз провел подошвой ботинка по полу, соскребая с нее остатки жука, и последовал за Бертом в грязный, закопченный, жаркий цех, посреди которого...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 все что успевал выхватить его взгляд при очередном появлении странного существа над кипящей поверхностью металла это лишь неясная тень что то бесформенное точас же после появления исчезающее в глубине котла создание это ныряло и плескалось в кипящем металле температура которого составляла несколько сот градусов совсем как выдра или андатра в водах ручья то есть на глазах у десятника эмона творилось нечто совершенно невозможное такое во что никак нельзя было поверить. Ребята решили, саламандра это, сказал Барт. Что еще за саламандра? сердито спросил Эмон. Тварь такая, живет в огне и может так в нем разогреться, что на воздухе лопается, совсем как стакан, если его из кипятка опустить в холодную воду. Ну а дальше? полюбопытствовал Эмон. Никто, видать, не дожил, чтобы досказать историю, вздохнул Барт. Эймон почесал в затылке, приподняв свой колпак. «В общем, скажи им, никаких чертовых саламандр на свете нету. Берите черпаки и вылейте металл из чана, а заодно и эту тварь захватите, поняли? Ей там не место». «Понятно, Эймон», — осколобился Берт. Он был счастлив, что кто-то другой принял решение и взял на себя ответственность. Ровно в пять сталелитейный завод Фулхеми взорвался затопив пламенем всю округу и разбросав огненные метеориты в такие отдаленные районы, как Челси, Баттерси и Хаммерсмит, что, в свою очередь, положило началом нескольким городским пожарам. К утру лондонцы поняли, что мрак и хаос, воцарившиеся сперва над одним лишь старым городом, в течение считанных часов распространились по всему городу.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 начинали плутать по проселочным дорогам и неизменно выезжали на ту, которая приводила их назад к городской черте. А бывало, что стоило пассажирам повозки или кареты оставить позади ставший ненавистным город, как и навстречу им из-за кустов, вылезали такие жуткие чудовища, о каких они прежде и слыхом не слыхивали, и беженцы, не раздумывая, возвращались назад. Таковы были первая ночь и первый день, походивший на вечер. И когда сумерки постепенно уступили место непроглядному мраку, Лондон содрогнулся в преддверии следующей надвигающейся ночи.